Голова. 13. Странности. Казалось бы, ничего особенного, неприметная коробочка с индикацией и нечто напоминающее миниатюрный бластер. Правда, с учетом того, что типичный игровой Ареал Регини представлял собой местный аналог фэнтези. Странным было уже само место, в котором мы оказались, а потому предметы, полученные здесь, явно должны обладать какими-то любопытными характеристиками. Но, несмотря на одолевающее любопытство, мне пришлось на время забыть про дроб. все таки мы уничтожили всего одного монстра, а остальные по-прежнему были живы и питали к нам не самые лучшие чувства. К счастью, они не стали расползаться по сторонам и скучковались, смешая друг другу. Это, по сути, и спасло весь отряд. Окружая они нас. и возможности выжить практически не было бы. А так мы смогли, медленно отступая, убить их всех. Лишь один раз Мари чуть было не отправилась на перерождение, попав под удар. Но дроид вовремя восполнил ей здоровье, а Хиба отвлек чрезмерно агрессивного слизняка на себя. Спустя чуть менее десяти минут мы покончили со всеми оставшимися зародышами химеры, а мои соратники получили еще по два уровня. Из некоторых слизняков выпали какие-то ампулы и склянки. Но ничего похожего на дроп с первого убитого нами монстра больше не попалось. Зато кредитов у каждого из нас неплохо прибавилось, что тоже не могло не радовать. Ампула быстрого восстановления. Моментально восполняет 150 хп. Не густо, конечно, но в горячке боя порой не хватает как раз самой малости. Так, а что у нас тут еще? Зелье познания. На 30 минут увеличивает получаемый опыт, плюс 5%. Учитывая особенности места, 5% тут очень и очень неплохо. Но больше всего интереса вызвала таинственная матовая коробочка и то, что я принял за маленький бластер. Нейтрализатор. Агрессивные формы жизни, по неведомой причине занявшие спутник, оказались крепким орешком для колонистов. Однако, к счастью, инженерами Рикки Нитена был разработан этот нейтрализатор, серьезно ослабляющий любого противника. Использование его в одиночку малоэффективно, скорее это оружие поддержки боевых групп. Снижает силу атаки противника на 30%. Нейтрализатор удобно лег в руку. Я задумчиво покрутил его и внимательно рассмотрел. Описание было явно недостаточным. Видел когда-нибудь такое? Спросил я всезнающего Наре. Тот отрицательно покачал головой. Но могу предположить, начал он, увидев мое разочарованное лицо, что это нечто вроде усмирителей. Которые используются спецотрядами. Опять эти спецотряды, подумал я, в содружестве, похоже, временами весело. Я помню: на Крииле продолжал тем временем Нари каторжники устроили бунт прилетел спецотряд, долбанули по толпе из усмирителей, а потом просто ходили и всех добивали. Ну а смерть! уточнила Мари. Некоторых, да, ответил пушистик. Тех, кто особенно сопротивлялся. А так это просто ослабляющее оружие. «Кого-то просто вырубало, да так, что под себя начинали ходить, а тот, кто посильнее, на время как пьяным делался. На ногах еле стоит и руки с трудом поднимает». «Интересно», — кивнул я. «Скорее всего, это тоже какой-то АУЕ, но пока не попробуем, не узнаем». «А это что?» — спросила Мари, ткнув в коробочку, которая до сих пор валялась на грязноватом бетонном полу. «Точно, про нее то я и забыть успел, пока мы обсуждали нейтрализатор». Отметив приятный факт, что дроп никто из моей маленькой команды так и не тронул, предоставив это мне, я поднял коробочку с тускло-мерцающим зеленым огоньком. Генератор силового поля. Радиус действия 5 метров. Перезарядка 1 час. Полная разрядка через 15 применений. При активации создает вокруг вас практически непробиваемое силовое поле, действующее в течение одной минуты. «За это время или вы сможете восстановить здоровье, или к вам, возможно, кто-то придет на помощь». «Отличная вещь», — рассудил я. «В случае смертельной опасности она и вправду может оказаться незаменимой, а радиуса 5 метров вполне достаточно для нашего небольшого отряда. Конечно, то, что количество применений не бесконечно, немного смущало, но было вполне ожидаемо. Интересно, ее можно потом зарядить?» Карла, это по твоей части». Улыбнулся я, кинув описание в групповой чат. Возможно, мне показалось, но робот как будто обиделся. «Ерунда», — проговорил он. «Практически непробиваемая. Что это за оговорка? Скорее всего, у него куча слабых мест. К примеру, некоторые поля легко продавливаются, если знать как». Отчасти я его понимаю. Все-таки царь щитов, элита. А тут случайно найденный предмет по факту дублирует его функции. Не полностью, разумеется. да и воспользоваться им можно только ограниченное количество раз, но все же... «Карло прав», — неожиданно встал на его сторону Пушистик. «Такими штуками весь аукцион завален. Продаются сами по себе не так дорого, но после использования проще выбросить и купить новую. Аккумулятор стоит почти столько же. Хорошо работает против тупых мобов, но если противник будет включать голову, защиту можно пробить». «Ага. А вот и ответ на мой невысказанный вопрос». «Зарядить можно, но не целесообразно. «Лучше продай», — посоветовал робот. «А прибыль разделим». «Торопиться не будем», — возразил я и спрятал коробочку в инвентарь. «Я, конечно, верю соратникам, но свою голову на плечах тоже надо иметь. К примеру, если рядом не будет того же Карла, генератор силового поля может спасти жизнь мне и остальным». «Как знаешь», — не стал спорить Пушистик. «Предлагаю пойти дальше». «Идем», — кивнул я. Как раз испытаем нейтрализатор. Возможность представилась практически сразу же. Не успели мы пройти пару десятков шагов, как на нас набросился еще один слезняк. Помню, что у нейтрализатора, скорее всего, эффект массового поражения, я выстрелил не в атакующего монстра, а в пол рядом с ним. Мелькнула зеленая вспышка, что-то на грани видимости прочертило след в воздухе и с каким-то стеклянным звоном разбилась обетонную поверхность, разлетевшись темно-фиолетовыми брызгами. Каждая капелька с шипением превратилась в клубок темного пара, и Слизняк тут же оказался окутанным непонятной субстанцией. Сила атаки зародыша Химеры снижена на 30%. Карло уже привычно ударил щитом. Хиба прервал атаку Слизняка ударом меча, а я, сменив тем временем нейтрализатор на слезу Альзулы, принялся методично расстреливать корчащегося монстра. Марина этот раз замешкалась и не успела вовремя кинуть проклятие. но, к счастью, ослабевший слизняк уже был не так опасен, и мы все равно его быстро добили. Придерживаясь выбранной тактики, мы зачистили весь ангар от зародышей. К сожалению, их было не очень много, и мы получили всего по еще одному уровню. Пару-тройку раз из слезняков выпадали относительно ценные вещи, вроде ампул быстрого восстановления и зелий познания, которые мы теперь постоянно держали в активных бафах, но в основном с них шли только кредиты. Как только мы уничтожили последнего слезняка, шумом открылась большая железная дверь в стене ангара, и помещение затопило волной яркого света. «Опасность нейтрализована», — сообщила инфопанель. «Вы можете выйти наружу». Перед нами простиралась оранжевая пустыня. То тут, то там из песка высились припорошенные обломки каких-то строений. Невдалеке торчал остов огромного разрушенного посадочного модуля. «Странное место». Я думала, мы на чем-то вроде орбитальной станции, проговорила Мари. Это что-то вроде того и есть, подтвердил Пушистик. Юатен искусственная планета. В реальности ее не существует, она мифическая. И откуда ты все только знаешь? Подозрительно прищурилась француженка. Мне это просто интересно, пожал плечами Пушистик. Я даже путеводитель поджи пытался писать, но бросил. А зря, укорил его я. Многим бы жизнь облегчил. «Может, когда-нибудь я и вернусь к этому?» Вновь пожал Нари плечами. «Так ты здесь был раньше?» Вновь спросила Мари, удивленно расширив глаза. «Нет, конечно», — ответил тот. «Читал как-то на форуме топ интересных мест в G. Про Ио-Тен там тоже было, с кучей скриншотов. Это же самый популярный миф на реке тене Мол, когда-то на их планете жила могущественная цивилизация Рики Но тен чьими потомками они являются. На самом деле, конечно, это все фантастика». Но в «Джи» свое отражение она как раз и нашла. «Как интересно!» — воскликнула Мари. «А в реальности они тоже такие спутники строят?» «Нет!» — покачал головой Пушистик. «Это нецелесообразно. Зачем?» «Ну, не знаю», — нахмурилась девушка. «Это просто красивая сказка!» — развеял Пушистик ее сомнения. «Еще есть теория, что реки не являются ближайшими сородичами Атарки!» — вступил в разговор робот. «Почти все содружество в этом уверено, кроме этих двух раз. Если захочешь оскорбить свою большеглазую знакомую, лучшего способа, кроме как сказать ей, об этом сложно придумать». Сперва я не понял, о ком идет речь, но потом вспомнил. Одна из атарки по имени Тенка входила в команду Печеного Градуса. Я тогда винтовку с нее подобрал. А еще с одной представительницей этой расы я сталкивался в самом начале своей игровой эпопеи, то есть самой психованной, которая проиграла в турнире и грозилась меня убить. И только сейчас я понял, что меня смущало каждый раз, когда я их видел. Они действительно были очень похожи на ту же Шакар, только светловолосые и какие-то работоподобные, что ли. Теперь буду знать, как отвечать анимешке, если она еще раз обзовет меня шерстяком. Наре, может, ты еще что-нибудь знаешь об этом месте?» — поинтересовался я. «Что нас тут может ждать?» «Все что угодно», — расплывчато ответил тот. «Это же место из книг и фильмов, а фантазия у их создателей безграничная. Иногда больная. Я вновь окинул взглядом окрестности. Ничего подозрительного. Песок, обломки бетона и ржавчина. Солнце печет сквозь хорошо заметный блестящий купол. Внезапными порывами ветра воздух поднимаются тучи песчинок и забиваются в глаза и рот. Откуда тут ветер в замкнутом пространстве? Может, вентиляция? Печальное место. Внезапно, будто в подтверждение слов пушистика, пришел в движение ржавый посадочный модуль. Сперва он с громким скрежетом шевельнулся, затем, движимый какой-то невидимой силой, помчался в нашу сторону, пропахивая в песке огромную траншею. «В сторону!» — крикнул Нари. Мы едва успели уклониться от ржавой махейны, хлопающей разорванными железными листами и заунывно скрежеющей по песку. Я выстрелил в это нагромождение металла из слезы Альзулы. Пушистик решил попробовать открыть огонь из лучемета Арси. И мы оба даже сразу попали. Урон был неплохой, но недостаточный. Невероятный монстр обладал огромным запасом здоровья. Переродившаяся химера. Уровень 65. Рейд-босс. Ага, вот оно что. Судя по всему, это какое-то закономерное по задумке Джи развитие тех комков слизи, которые встретились нам в ангаре. Странное создание гонялось за нами, взрывая песок, ломая останки зданий и растирая их в пыль. Оно не стреляло, ничем не швырялось. и вообще производило довольно скучное впечатление. Но вскоре оно неожиданно остановилось и выплеснуло изо всех щелей скользких зародышей, которые тут же устремились к нам. К счастью, недавно открытые проклятия морей действовали на область, а не на единичных монстров, что немного облегчило нам задачу. Но в целом ситуация грозила выйти из-под контроля. Ржавый модуль по-прежнему пытался нас раздавить. Приходилось не только отбиваться от слизняков, но и постоянно уворачиваться от бешеной горы железа. карла поначалу приняв пару ударов на себя посмотрел на свои погнутые руки и решил уворачиваться вместе с нами оказалось что действие нейтрализатора не распространялось на оживший модуль видимо он не относился к агрессивным формам жизни а значит и урон от него приходилось принимать по полной ай закричала мари привлекая к себе внимание я посмотрел ее в её сторону и увидел что от гибели девушку отделяет всего несколько кит поинтов что то мы расслабились нужно взять себя в руки и минута передышки нам точно пригодится. Использовать генератор силового поля. Зеленый огонек на коробочке сменился красным, и вокруг нас мгновенно образовалась полупрозрачная стена, по которой периодически пробегали зеленовато-голубые разряды. Сразу несколько комков слизи ударили о защиту, непроизвольно заставив нас вздрогнуть. «Но вы просто детский сад устроили!» Дарья тяжело выдохнул и в ярости швырнул свой бадди о плиты пола. «Что вы творите?» «Да, каждую минуту, когда мы не убиваем кого-то в этой локации, мы лишаемся просто целой горы опыта, и осознание размера потерь, похоже, даже обычно непрошибаемого пушистика, вывело из себя».